Письмо Формула для учительства. Мой друг, я собираюсь покинуть вас. На время, может быть, даже надолго. Мне кажется, что мои ближайшие задачи по отношению к Земле окончены, и мне хочется еще более облегчить свой груз и подняться на волнах эфира высоко-высоко и забыть, В восторге новых переживаний, что мне снова придется когда-то проделать тяжкий путь через узкие врата рождения. Я собираюсь вместе с прекрасным существом в далекий путь чудесных открытий. Мой светлый товарищ уже проделал это путешествие и может указать мне дорогу ко многим чудесам. Есть нечто грустное в этом прощании. Помните, как вы в последний раз видели меня в моем старом теле? Никто из нас не думал в тот день, что мы встретимся снова в чужой стране, и при условиях до того необычных, что одна половина людей будет вообще отрицать возможность встретиться таким образом, а другая – не верить, что мы встретились на самом деле. Но вы разве, вы не чувствуете меня более реальным сейчас, в этот вечер, чем когда-либо прежде?» Когда мы были вместе в прошедшие дни, разве вы больше знали о том, что я намереваюсь сказать следующую минуту, чем знаете это теперь? Напрягая сколько угодно ваш мозг, вы все же не скажете, о чем я собираюсь говорить с вами. Для вас, по крайней мере, это будет служить доказательством, что я так же реален, как и тогда. В настоящее время я уже сказал то главное, что мне вообще хотелось передать людям, и я желал бы. Чтобы вы опубликовали эти письма, исключив только личные обращения. Да, возможно, что мы долгое время не увидимся с вами, но не грустить. Когда я уйду, возможно, придет кто-нибудь другой. Не запирайте слишком плотно ваших дверей, но охраняйте их внимательно и не впускайте никого без надлежащего пароля. Вы не можете обмануться, я дал вам достаточно указаний. Сегодня мне трудно писать ибо я чувствую грусть, покидая Землю. И все же я в упоении от предстоящего путешествия. Подумайте только, я увижу наиболее удаленные планеты и встречусь с обитателями далеких звезд. Говорят, что на Юпитере живут существа изумительные на вид, и я увижу их, окажутся ли они прекраснее, чем наше собственное прекрасное существо, которое любит маленькую землю и старается оставаться вблизи от нее, потому что на ней так много борьбы. О, это радость борьбы, это основная нота бессмертия, основная нота могущества, пусть это будет моей последней вестью, направленной к людям». Скажите им, чтобы они радовались всем видам борьбы, чтобы они восхищались бесконечными возможностями сочетаний и творчества, чтобы они жили в каждом данном миге, готовясь в то же время к далекому будущему, и чтобы они не преувеличивали значение временных падений и разочарований. «Когда они перейдут в этот наш мир и увидят свои жизни в перспективе, то убедятся, что большинство их тревог были ничтожными, и что все лучи света и все тени были необходимы для полноты картины. И у меня были и свет, и тени, но я не жалею ни о чем. Учитель радуется затруднениям, как сильный пловец наслаждается сопротивлением воды». Если бы я только мог показать вам, какая сила возникает, когда встречаешь борьбу не только мужественно, но и с радостью. Вы видели, как наслаждается здоровый мальчик борьбой. Его кровь обращается быстрее, его нервы напрягаются, но только тот, кто сохраняет самообладание, может оказаться впереди. Жизнь сражения. Мы облекаемся в материю, чтобы победить ее, иначе она победит нас. Во Вселенной нет ничего сильнее человеческой воли, если она направлена сосредоточенной силой. Каковы бы ни были ваши силы, напрягайте их как можно сильнее в жизненной борьбе. И помните, что противники ваши не другие люди, а условия. Если вы будете бороться с людьми, то и они, в свою очередь, будут бороться с вами. Но если вы будете бороться с обстоятельствами, они будут поддаваться вам сопротивляясь ровно настолько, чтобы держать ваши мускулы в здоровом напряжении. И не забывайте законы ритма. Он – основа всего на свете. Рассчитывайте на ритм. Он никогда не обманывал и никогда не обманет. Следите за вашим собственным высоким приливом и плывите с ним. Когда же настанет неизбежный отлив, или отдыхайте, или размышляйте. Вы не можете избегнуть ритма. Вы превзойдете его, действуя в согласии с ним. Вы можете также пойти вспять и обрести юность, ибо и время имеет свой прилив и отлив, и имеется много струй на высоком вздымающемся жизненном приливе. Чувствую, что я многого не досказал но мы еще встретимся.